«Это мой сын Ребекка», — произнесла миссис Осборн с таким выражением, словно хотела сказать, может ли что на свете сравнится с ним. Бекки упоённо взглянула на Джорджа и нежно пожала ему руку. «Милый мальчик», — сказала она, — «как он похож на моего». Волнение помешало ей договорить, но Эмилия без слов поняла, что Бекки подумала о своём собственном обожаемом ребёнке. Впрочем, общество приятельницы утешило миссис Кроули, и она пообедала с большим аппетитом. Всякий раз, как она что-нибудь говорила, Джорджи внимательно смотрел на неё и прислушивался. За десертом Эмми вышла из-за стола отдать какое-то распоряжение по хозяйству. Джосс дремал в глубоком кресле над номером Галиньяни. Джорджи и гости сидели друг возле друга. Мальчик продолжал хитро поглядывать на неё и, наконец, отложил в сторону щипцы для орехов. «Послушайте», — сказал Джорджи. «Что такое?» — ответила Бекки смеясь. «Ведь вы та дама, которую я видел в маске. Заруж-э-нуа. Тсс! Ах ты, маленький проказник!» — ответила Бекки, беря его руку и целуя её. «Твой дядя там тоже был, и твоя мамочка не должна этого знать». «О, нет, ни в коем случае», — ответил мальчуган. «Видишь...»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 Во время обеда он как бы невзначай спросил посланника, не слыхал ли тот про некую миссис Роден Кроули, которая, как ему помнится, наделала немало шуму в Лондоне. И тут Солитер, разумеется, знакомый со всеми лондонскими сплетнями и к тому же состоявший в родстве с Леди Гонд, преподнёс изумлённому майору такую историю о Бекке и её супруге, которая совершенно его ошеломила, а заодно сделала возможным наше повествование — ибо за этим-то столом много лет тому назад автор настоящей книги и имел удовольствие слышать сей увлекательный рассказ. Тафто, Стайн, семейство Кроули, всё связанное с Бекки и её прежней жизнью, всё получило должную оценку в устах язвительного дипломата. Он знал всё решительно и даже больше обо всём на свете. Словом, он сделал простодушному майору самые изумительные разоблачения.